Глава восьмая Сразу заняли теннисный стол. Немного постучали, игра не клеилась. Рыжий, взятый в отдельности, ничего удающегося из себя не представлял, устоять против пары Жека даже пробовать не стал. Отчаянно не хватало Пьера, вот где его черти носят. Тем временем каюта наполнял пришли ребята второго и третьего отделений. Парни Клауса степенно вступили в теннисный стол, дети толпились у бильярда, частью играли в дротики. Под говорящими взглядами вторых в теннис совсем расхотелось. Жека положил ракетку на стол, неврежно сказал «Пойдем, брат, получишь на бильярде». Тот криво усмехнулся, но промолчал «Что поделать, если такой позывной? Остается привыкать». Спокойно подошли к бильярду, их приближение, казалось, никто не заметил. Даже голову не повернули. Рослый парень ударил по шару, промазал, другой принялся невозмутимо примиряться. Жека, шагнул к столу, взял ладонью шар, который тот метил, хотел уже как-то объяснить правила. Они хорошо знали правила и, видимо, были несогласны. Рослый сделал резкий выпад кием в горло Жеки, позвоночник ударил разряд, а шейник мелькнула ненужная мысль. Один сзади схватил денку за вхат на удушающий, локтем запокинул ей голову, другой без предупреждения пыром врезал сжженную промежность. Тело Джеки сорвалось в движение, шар уже в ладони, кинул в рожу того, что придушил Лену. Удачно. Продолжая манер, схватил кий, удар ногой назад во что-то мягкое. Захват на Ленкиной шее ослаб, немедленные последствия, локоть девушки вонзается в диафрагму, пяткой по ступне. Фраг наносит Джону со смаху удар в лицо, кий уже в руках Жеки, шаг вперед и тоже со всем маху кием поперек морды. Деревянный треск, брызги крови. Запоздалые разгляды в обруч, сцена обретает мирный вид. Голос администрации. За драку и порчу имущества первые и третьи звенья лишаются свободного времени на сегодня. Вся рев», — проследил парень со сбитой мордой. Вас слову медблок продолжила отдавать акустика приказания. Первое звено. На занятия по стоевой подготовке шагом марш. Третье звено». «Джонни, ты как маршировать сможешь?» — по дороге спросил Ренка с тревогой. «Нормально», — прохипел он. «Кажись, уже ничего не мешает». Жека не смог сдержать улыбку, но сразу взял самый серьезный тон. «Это было нападение. Нас ждали. Надо иметь в виду». «Само собой», — согласился Ленка. с взмахом стека приказал занять место в строю, обсуждать или комментировать что-то с чего лишним. Да и что такого произошло? А драки напоминали лишь здоровенные шишки на лбу парня, получившего бильярдным шаром, стремительно наливающий чернотой фингал под левым глазом Джонни. Да, вскоре на плац явился Вассел с пластырем на сломанном носу и словно удивленно приподнятой тоже заклинанный бровью, на угрюмой роже. И раз-два, раз-два, четче повороты... Первое звено в квадрат, и раз-два, раз-два, ты и ты, отнести деточку к доктору, и раз-два, раз-два. Закончился и этот день. После драки Жека вновь оценил изолированные капсулы, хоть спать здесь можно спокойно. Уснул с улыбкой, завтра вернется Пьер, наконец-то начнутся занятия. Старт нового дня, пять минут полет нормальный. Бегом в душ, бегом одеваться, носочек, команда шагом, марш, все равно бегом. Пьера нет. После завтрака Жадина сказал... Иди звено на плац заместитель командира «Стар». И раз-два, раз-два, четче повороты. Не проснулись или обожрались? И раз-два, раз-два. Жека погряз в философии. Почему? Ну почему же? Ведь сказали два проклятых дня. Их обманули. Это все навсегда. Зачем это все? «Стар квадрат» и раз-два, раз-два. Дурацкий вопрос «Зачем? Потому что...» Ладно, допустим, обманули. Если это навсегда, то все, все равно, что убили. Зачем обманывать мертвецов? Стар, упор, лежа, от на раз-два. Здесь ничего не происходит просто так. Им предоставили дорогущие помещения, станции, оборудования, то есть ячейки и обручи, накачивают какой-то химией. Стар на колени. Так кто и когда нас обманывал? Но Пьер же сказал два дня, а кто такой Пьер, сержант? К тому же... Во, соскучился, что ли, улыбается доктор. Настроения нет, хмуро, ответил Жека, вставая из кушетки. Бывает, посочувствовал док и дал совет. Тогда служи пока без настроения. Ага, увидимся, Жека собирался обратно на плац. Надо додумать все в спокойной обстановке. Дитрих тянет свою монотонную песенку. И раз-два, раз-два, четче шаг. Так кто их обманывал и когда? Да они сами все это время надеялись просто потому... Дитрих бормочет фоном, но иногда по делу. Четче повороты, стар квадрат, и раз-два, раз-два. Просто потому, что привыкли на что-то надеяться. С детства же говорили, что все будет хорошо и еще лучше. Вот это лучше кончилось детство. Дети все не может о нем забыть. Стар уснул, а отупел просто. Встать в строй. Два дня, три дня, да хоть четыре, это навсегда наплевать. Странный взгляд Дитиха, в смысле для Дитиха странный, так-то обыкновенный человеческий. «Первое звено. В одну шеренгу установись. На обед. Шагом марш». «Пьера нет. но и хрен с ним. Я сделала поважнее». «Ленка будто пролушила старый разговор. Он хотел тебя убить». Джонни, не задавая уточняющих вопросов, сразу перешел к сути. «То есть ты думаешь, что тот урод бил насмерть?» «Да», — подтвердила Ленка. причем это не спонтанная реакция. Я видел, он был совершенно спокоен. Он был уверен, что убьет. Специально метил в шею». «И что?» — удивился Джон. «Наоборот же. Горло прикрыто». Я читала о таких штуках, нехотя начала Лена. Всякий раз, когда она говорила, что о чем-то читала, на нее смотрели кто с сочувствием, как Жека, кто как рыжий ухмылялся. А того и не нравилось ей такое говорить, но иногда приходится. При попытке его разрушить, обруч убивает носителя. Так было написано в статье, где я читала о тюрьмах всех этих развитых миров. «Ну да, куда нам до них?» — вскрылся Жека, вспомнил, что говорили родители. Домашний арест с браслетиком на руке уже такой прям ужас ужасный. Общественность посмущалась. — Да, возмущалась. криво улыбнулся Джон. — Скоро тоже станут развитые. — Вы глухие, — ехидно спросила Лена. — Я что тут вам говорила? — Ну, — Жека задумчиво подругал обруч, — может, у нас детские ошейники? — Ага, — кинул Джон, — а тот не знал. — Что он не знал, — Ленка стала терять терпение. «Что, детский?» – спокойно объяснил Джон, взглянул на Жеку. «Поздравляю, старый! Тебя хочет грохнуть еще кто-то!» «Да и хрен с вами!» – Жека невозмутимо пожал плечами. Лена оглядела их потерянно, попросила. «Ребята, не надо так шутить!» Джон смутился. Жека его прекрасно понял, ведь никто и не думал шутить. «Только Ленке это говорить не нужно!» После обеда Диттих словно только вспомнил о других звеньях. Бойцы первого и второго отделения вскоре стали ловить себя на мысли, что возвращается на плац отдыхать перед очередным «ты и ты, отнесите ребенка к доктору». Не сказать, что Жека этому огорчался, удалось близко осмотреть полсостава даже девчонок десятого звена. И время до ужина пролетело быстро. Пьера снова нет в столовке, да он и не нужен уже особенно. Жека подумал, что это даже весьма кстати, что его не будет в игровой каюте. Снова заняли стол пинг-понга, лениво перестукивались, никого не замечая. Подходит народ, бильярдом никто не интересуется. «Да что же это такое творится?» Второе звено увлечено, любуется их унылыми распасами, другие топчутся у дротиков, бильярд обходит по широкой дуге. А народу набилось. Жека не сразу понял, к кому обратились с вопросом. «Ребята, можно погонять ваши шарики?» Обернулся. Великолепная четверка десятого звена умильно хлопает ресницами, пожалел детских бедняжек, не лишил отдыха. Впрочем, неудивительно, вместе девчонки смотрятся тоже очень ничего себе. Немного портило впечатление то, что все четверо почти синхронно двигали челюстями, со швачкой. Чтобы скрыть смущение, Жека резко вернулся к натужно покрасневшему Джону. — Брут, оставить хрюкать! — Ей, ой, то есть да, сэр! — усилием выдавил из себя Джонни. — А давайте вместе, — ровным тоном предложила Лена. Положил ракетку на стол. — Пойдем, парни. Джонни сразу стал серьезным. Ленка ничего такого смешного сказать не может по определению. Подошли к столу. Принялся вставить шары в рамку. Спасил девчат. — Вы хоть умеете? — Немного, — призналась одна. — Мы, если честно, просто поговорить. Я Энн, а я Джулия, — представилась другая. Эмма, Джоан, назвались остальные. — Нас, наверное, уже знаете, — спросила Лена. — Да, конечно, — робко улыбнулась Энн. «Кто будет играть, кто разговаривает», — понесылся Джон. «Кстати, о чем вы хотите поговорить?» «Энзилаки из подставки. Я разобью». Джон пожал плечами. Девушка примерилась. Резкий удар. Два шара закатились лузой. Джулия состоила гримаску. «Да просто поговорить по-английски. Больше не с кем». Первая звена дружно повернула к ней удивленные лица. «А вы не знали?» Удивляться настала очередь девчонок. Тут же сплошь одни европейцы. Только мы из английского мира, да вы из американского. Русско-американского сурово поправил ее Жека. «Да, мы в курсе», — грустно вздохнула Джулия. «Но это все-таки лучше, чем... Э, ничего». Звони снова принялся хрюкать. Лена сказала строго, хотели просто поговорить. Вот и говорите просто или проваливайте. «Да-да, извините, я не то хотела сказать», — зарепетала Джулия. Жека легко сообразил, что понадобилось от них этим англичанкам. Тривиальная защита. Наверное, думает, что им скучно втроем. Ага, до вчерашнего инцидента им так не казалось. Хотя их же не было тут вчера, вроде бы. Энн, наконец, промазала или поддалась. В игру вступил Джонни. Она словно прочитала мысли Жеки. Сосредоточенно, натирая меломки, заговорила ровным тоном. «Вы, наверное, думаете, сейчас на кой хрен мы вам сдались. Услуг не предлагаем, это главное». Нам тут уже предлагали защиту за любовь, если честно, успели достать. Жан нарушила неловкую паузу, те самые, которым вы тут вчера вломили. Энн покивала каким-то своим продолжила. «Так вот, мы узнали, что вы из дикого, даже не ассоциированного мира. Вам, конечно, что-то рассказывает о семи-сержант, но где он? И он же космонавт. Жизнь на планетах быстро забывается. Мы многое можем вам объяснить». «Замечательно», — взлоскивилась сленка «Для начала объясните, где вы о нас узнали». «Вам разве не показывали операционную комнату?» – изумилась Энн. Но сержант нас занес базу, пожал Жека плечами. «Тогда я просто слов не найду, как вам с нами повезло», – весело воскликнула Эмма. «Мы вам там все покажем». «Только можно? Мы будем рядом ходить», – спросила Джулия, трогательно заглянул Жеке в глаза. Пришлось отвернуться, строго напомнить себе, что ему нравится Ленка, а эти, ну пусть ходят, рядом. «Ладно», – буркнула Ленка, – «ходите». «Только вот что», – другим тоном заговорила Энн. «Старо вчера пытались убить. Специально. Совсем. Догадались уже. Жека потрогал ошейник. Неясно только нафига. Они вас просто ненавидят», — мило улыбнулась Джулия. «Вы же русские?» — американские, — особо уточнил Джон. «Тем более», — улыбнулся ее горячий — «поляки ненавидят и тех, и других, а в сочетании, наверное, в квадрате». «Значит, они поляки», — унесла ясность Ленка. «И что мы им сделаем?» «Да», — молвила Эн, девушке принялось разглядывать их с особым выражением. «Трудный случай». «Это историческое», — принялось объяснять Джоан. «Понимаете, американцы и русские бодались, кто на первой, самой первой планете главный. Сначала побеждали американцы, и поляки передали русских американцам. Но потом русские американцы уделали, и американцы передали поляков русским. Со всеми вытекающими. А мы, причем, Жека честно попытался их понять». — Ни при чем, — улыбнулась Н. просто примите это как данность, они вас ненавидят, но ну, так их воспитывают. А -а -а", — протянула Ленка, — теперь мы должны возненавидеть их, да? — Нет, конечно, попробуйте перевоспитать, они вас полюбят, — ласково запели девоньки. Энн сказала другим тоном. — И врежут на экзамене в спины. Про экзамен-то вам рассказали? Первое звено угрюмо кивнуло. Маршировать тут до старости им точно не позволят. Жека Панова на бойцов десятого звена. На экзамене они тоже будут ходить рядом. Стало просто жалко девчонок».